Очень быстро Мрак убедился, что тайм для него больше нет. Оказывается, в информационной сети киберов запретов на информацию намного меньше, чем в человеческой. Да и те, которые есть, Коннн Лиха обходил либо снимал. Мрак ознакомился с личными делами драконов, изучил историю создания колонии на зоне, смотрел, как там из посёлка постепенно превращается в город с зачатками промышленности. Это было захватывающе интересно. Мрак с Кононом часами сидели за компьютерами. Мрак раскопал последний отчёт наблюдателей драконов. Уровень развития промышленности они оценили по какой-то непонятной шкале. Современное состояние обозначалось как К.19В. В другом документе говорилось, что если он достигнет s.20v., то процесс перейдёт в новую стадию. Споры шло вокруг того, хорошо это или плохо. Аргументация за и против хранилась в файле приложения. Мрак начал разыскивать этот файл, но тут его позвал Конон. "Видишь эти звёздочки?" указал он на экран. "Да," Это покинутые базы драконов. Конан изменил масштаб так, что весь экран заняли окрестности одной базы, расположенной рядом с горным хребтом. Эту базу они покинули 150 лет назад. 130 лет назад они создали вот этот горный хребет, чтобы отгородить нас от ураганов с северо-запада. База должна была погибнуть, и на самом деле связь с ней прервалась. Но спустя 5 лет база снова вышла на связь. Часть помещений в скальном грунте уцелела. А киберы, лишившись связи с информационной централью, переключились на программу восстановления базы и восстановили. Вот ведь что интересно. Несколько драконов слетали туда, осмотрели всё и перевели базу в режим консервации. Ну и что? С тех пор А это было сто двадцать пять лет назад. На базе никого не было. Она оказалась никому не нужной. Они все забыли. Дальше что? Конан плавно изменил масштаб карты. Мрак увидел, что эта база ближайшая к Тауну, если не считать базы в теплой долине. «Сколько до нее?» выдохнул он внезапно охрипшим голосом. «По прямой?» Меньше трех тысяч километров. Сейчас точнее узнаю. Подожди. Нуль-Т там есть? Я еще не знаю. До конца не успел дочитать, начал оправдываться Конан. Давай скорее, вызывай файл на экран. Мрак стоял и жадно впитывал строчки текста, не замечая неудобной позы. Тренированный мозг выделял мелочи. Драконы добрались до базы на своих крыльях. не работало 0Т. Да так и есть. Восновить транспортный вокзал кибер не смогли. Другие транспортные средства тоже коюк. Можешь вызвать план базы? Сейчас попробую. Пальцы Конона запархали над клавиатурой. Вот. На экране возник план. Часть была изображена пунктиром, часть чёрным цветом, часть красным. Мрак вчитался в сноски. чёрным да, аварии, пунктиром помещения, которые не удалось восстановить. Красным помещения, приготовленные для замены потерянных. Смотри, ткнул он пальцем в красный прямоугольник. Новый транспортный вокзал, новый ангар. Маленький какой-то. Кон он вызвал на экран масштабную линейку. Деления на линейке градуировались в десятках метров. А рядом, для сравнения, возник контур дракона. Отнюдь возродил мрак этот зал метров 200 будет. Для них 200, всё равно что для нас 20. Конон вернулся к тексту отчёта о состоянии базы. Восстанавливать 0Т было признано нецелесообразным. Суть заключения сводилась к следующему. База не нужна, но может пригодиться. Понадобится восстановить нуле теней сложно. Пусть стоит, есть не просит. Вот что кон. Выведи на бумагу карты этого района и попробуй перехватить самые свежие снимки маршрутов к базе.